В тот же день, двумя часами позже, получив письмо из Лиссабона и обговорив срок и формы связи, Роумен расстался со Штирлицем, а сам отправился в Игуасу. «Мистер райфельд я не ошибся?» Роумен посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна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 — Нет, я не располагаю таким временем. Если сеньор Райфель свободен в обведенное время, я бы с радостью пригласил его на ланч в отель «Палома». Скажем, в тринадцать пятнадцать. — О, погодите, может, я сбегаю за ним? — Это было бы в высшей мере любезно с вашей стороны. Фигура человека, оторвавшегося от вентилятора, Странно дисгармонировалось его головой. Лицо крупное, в тяжелых морщинах, что прорезали щеки сверху вниз, оказалось посаженным на тоненькую шею, которая была словно приделана к совершенно бабьему торсу. Бедра у человека были расплывшиеся, живот торчал вздувшимся громадным шаром, пояс на нем не держался, съехал куда-то вниз. Ножки были непропорционально тоненькие, вроде шеи, и очень маленькие. Шестой размер, не больше. Шел он тоже, по-женски. Семенил, раскачивая задом, словно шлюха. — Неужели голубой? — подумал Роумен. — С таким-то мужественным лицом? Какая гадость! Единственное, кого никогда не могу понять, так это гомосексуалов. Брррр! Гнусь. Вспомнил анекдот. В медицинском колледже профессор проводит ознакомительную беседу с будущими врачами, сексологами. В группе собрались одни девушки. Профессор. Как называется мужчина, который хочет, но не может? Хор голосов. Импотент. Верно. А тот, кто может, но не хочет? Женский голос. — Сволочь! — Нет, скорее всего, гомосексуалист. Итак, рассмотрим строение предстательной железы гомосексуала, которая, как правило, анормальна. Штирлиц рассказывал, что Гиммлер санкционировал расстрел своего племянника за то, что тот грешил нездоровым влечением к мужчинам. Если эти нации в Игуасу тоже балуются, тогда я набрал очко еще до начала состязания. Впрочем, почему я решил, что они педики? Это еще надо доказывать, а у меня нет на это времени. Мне хватит того, что Грегори прислал в своем письме. Этот Райфель не может не дрогнуть. Хотя, судя по тому, что он написал мне про Ланхера, Эти люди умеют держаться. Райфель был полной противоположностью толстопузой и вертляво задой женщине с лицом страдающего монастырского аскета, или же тренера по боксу. Но он был поджар, степенен в движениях, ступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, Хотя в офисе пол был красного дерева. Его здесь много, разных оттенков. Очень дешево. — Я Райфель. Вы искали меня? Здравствуйте. — Я Нитче, — ответил Роман на своем прекрасном немецком. — Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз. — Сеньор Луарте... Райфель кивнул на женщину. «Не понимает по-немецки. Его британская мама очень не любит нас с вами. Говорите спокойно». «У меня нет оснований волноваться. Я всегда спокоен. Спокойствие — мое обычное состояние. Но я приехал от Ланхера. У него сестра приболела. Нужны здешние травы». — Да и мое к вам предложение не изложишь в такой душной комнате. Может, пообедаем вместе? — Я не знал, что вы оттуда. Сразу же поднялся Райфель. — Пошли. Перед обедом можно выпить кружку пива. Я приглашаю. — Спасибо. Только я плохо переношу пиво в такую жару. — улыбнулся Роумен. Он поднялся следом за Райфелем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 «Хотите посмотреть мои склады?» — поинтересовался Райфель. «Я, честно говоря, ни черта в этом не смыслю. Моя специальность — параграфы, закон о уложении и гарантированность банковских счетов. Вы получили образование в...» «И там, и там», — ответил Роман. «Во всяком случае, немецкие законы я проходил в Рейхе».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 Очень яркий взгляд, когда вскидывают, голову обжигает. Роман сказал, — У меня для вас письмо. — Я все понял, господин Нича. Ваш немецкий прекрасен, но все же, сдается, родились вы не в Германии. — Вы правы. — Я родился в Ирландии. Моя мать немка, господин Райфель. Или вам хочется, чтобы здесь, на улице, когда мы одни... Я называла настоящим именем. Не надо, нет, нет. И не потому, что я боюсь. Просто это доставляет известную боль. Потеря Родины всегда сопряжена с личной трагедией. Я понимаю. Да и ваша нынешняя профессия предполагает вычленение прошлого. В противном случае возможен провал. Райфель улыбнулся.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 Водопады, охота, рыбалка и ни одного туриста. Поле для бизнеса. Подумайте об этом. Мы уже думали. Полагаю, одним шиблом не обойтись. Я тоже так думаю. Нужны как минимум три-четыре проводника. Мы можем кое-кого порекомендовать. — Спасибо, — Райфель отвечал односложно и выжидающе.